Бюш, Анри Мишель, годы жизни, 1600-1666. Французский экономист, его идеи пользовались популярностью в конце XVIII века. Но сильное государство, богатое вещами, должно ли признать себя нищим? Должно ли не иметь ни армии, ни флотов, для того, что у него, по обстоятельствам, нет в избытке ни серебра, ни золота? Самое золото... имеет гораздо более вообразительного, нежели внутреннего достоинства. Кто бы за его блёсточку отдал зимнюю тёплую шубу, если бы оно ценилась только по своей собственной пользе? Но отдаю шубу и беру блёсточку, когда могу обойтись без первой, а на второй купить себе кафтан. Если мне дают кафтан и за бумажку, то бумажка и блёсточка для меня равно драгоценны». Ассигнации уменьшаются в цене от своего размножения, золото и серебро также. Открытие Америки произвело в оценке европейских товаров действия, подобные тому, что видим ныне в России от ассигнаций. Сей закон с размерностью не приложен. От IX до XIV века предки наши не имели собственной металлической монеты, а единственное кожаные, правительством заклимованные лоскутки, называемые кунами, то есть ассигнациями, и торговали с Востоком и Западом, с Грецией, с Персией, с немецкую ганзою Куна — денежная единица в Древней Руси. От IX века до 1228 года лоскутисии не унижались в цене относительно к серебру, ибо правительство не расточало их, но унизились до крайности быв после того размножены неумеренно. Достойно примечание, что сии кожаные ассигнации были у нас заменены серебряную и медную монету в самые мятежные и варварские времена Ига ханского, когда баскаки уважались более князей. Татары не хотели брать кун, а требовали серебра. Россиянин мог откупиться от мук, от смерти, от неволи, куском всего металла, отдавал за него все, что имел, и с презрением отвергал куны, так что они сами собою долженствовали исчезнуть. Прежде серебро шло в Киев из Греции, после в Новгород из Сибири через Югурию, пермские земли, туда же из немецкой земли через города анзиатические, гонзейские, наконец в Москву из самой Орды, с коей мы завели торговлю. Но количество добываемых купечеством металлов было столь невелико что россияне отменив куны внутри государства долженствовали большей частью меняться вещами дело весьма неблагоприятное для успеха в торговле и следствия варварства царь иван васильевич истощил казну многими до да толя необыкновенными расходами и видя недостаток серебра снова думал ввести кожаные деньги хотя торговля с Англией и приобретение богатой Сибири с ее рудниками наделили нас изрядным количеством металлов, однако ж Петр Великий нуждался в онах, и серебро в России было тогда дороже, нежели в других землях европейских. Почему купцы наземные охотно привозили к нам червонцы и талеры? Несмотря на то, редкость денег препятствовала успехам торговли внутри государства. из самых отдаленных губерний, возили в столицу сухим путем хлеб и другие дешевые вещи, ибо не могли продавать их на месте. В Петербурге, в Архангельске, в Москве сыпалось золото и серебро. В Симбирске, в Пензе, в Воронеже едва показывалось. В бумагах времен императрицы Анны и правительницы Анны Леопольдовны видим жалобы умнейшего из российских министров, на великий недостаток в легкой монете. Остерман предполагал несколько раз закупить большое количество серебра в Голландии, не имев мысли об ассигнациях, едва ли знав, что Россия в новом государственном порядке Европы первая и столь долго употребляла оные. Наконец, Екатерина II изданием ассигнаций сперва изумила, но скоро облегчила народ во всех платежах и торговых сделках. увидели удобность и пользу, да то заемные и купеческие обороты производились у нас векселями, с его времени ассигнации заступили место векселей и распространили внутреннюю торговлю. Правительство обязывалось выдавать металлические деньги заоны, но знало, что публика, однажды навсегда удостоверенная в действительности бумажек, станет требовать от банка единственно малых сумм, нужных для мелочных расходов. Так и было в царствовании Екатерины, к пользе государственной и народной. Казна приобрела знатный капитал и могла в чрезвычайных случаях обходиться без умножения податей. Народ перестал нуждаться в деньгах, и серебро уже менее необходимое долго держалось в одной цене с ассигнациями, после возвысилась безделицу, потом более и, наконец, в полтора раза. вместе с постепенным возвышением всех иных цен. Необходимое следствие прибавки 200 миллионов к денежной сумме, бывшей у нас на то в обращении. Где мало денег, там вещи дешевы. Где много первых, там последние дороги. Серебряная монета, замененная ассигнациями, сделалась в отношении к ним дороже, не как монета, предпочитаем бумажкам, но как товар, стали замечать общую дороговизну, которая, однако ж не выходила из меры и не была решительным злом. Справедливо жаловались на правительство, когда оно в последние годы Екатеринина царствования не могло удовлетворять народному требованию выдачи мелкоразменной монеты. Время Павлова не произвело никакой важной перемены в государственном хозяйстве, ибо казна не умножала ассигнаций. Но в нынешнее царствование... и излились он и рекою, и вещи удвоились, утроились в цене. Не осуждаем правительство за выпуск, может быть, 500 миллионов бумажных рублей. Находились ли иные лучшие способы для удовлетворения государственным потребностям? Не знаю, даже сомневаюсь. Но когда сделалось неминуемое зло, то надобно размыслить и взять меры в тишине, не ахать, не бить в набат, отчего зло увеличивается». Пусть министры будут искренне пред лицом одного монарха, а не пред народом. Сохрани боже если они будут следовать иному правилу — обманывать государя и сказывать всякую истину народу. Объявите, что отныне фабрика ассигнационная останется без дела. Хорошо, но к чему толковать слова? Объявителю платит государственный банк и прочее. Я позволю бы сказать вам, что ассигнации не деньги — если бы вы могли отварить банки и ящики, наполненные серебром, для вымена бумажек. Позволил бы сказать, что ассигнации не деньги, если бы у нас были другие. Какие же? Серебряные? Медные? Сколько их теперь в России? И думаете ли, что бедная сумма он их могла бы удовольствовать государство в торговых его оборотах? В Древней России ходили куны вместе с серебром и золотом. в новой ходят ассигнации вместе с металлами, тогда и ныне редкими. Кожаный лоскут не лучше бумажного, но древние князья киевские, славянские, новгородские не изъясняли народу, что куны, вексель и Россия пятьсот лет довольствовались онами, благословляя сие счастливое изобретение, привычка сильнее мудрования. Несмотря на Вексельную форму ассигнаций мы не считали государя должником своим, не ждали от него платы за бумажки, не осведомлялись о состоянии казны, будучи довольны тем, что мы имели за них все вещи по желанию. Пусть ассигнации — вексель, но государственный свойством отличной от купеческого или гражданского. Правительство выпускает их в обращение под видом векселей, но вошедшие в общее употребление — Они уже делаются в монету, там, где нет иной в достаточном количестве. Необходимость есть закон для правительства и народа. Если бы купец сказал о своих заемных письмах то, что в манифесте сказано об ассигнациях, как уже отмечалось, в манифесте 2 февраля 1810 года ассигнации были объявлены государственным долгом, обеспеченным всеми богатствами империи. Если бы объявил торжественно, что надавал их непомерное множество и крайне заботится о следствиях, едва ли бы кто на другой день согласился продать ему свое имение на вексель, а за наши ассигнации и теперь продают все. Они унизились ценою в отношении к вещам, не для того, чтобы лишились доверия или кредита, но следуя общему закону соразмерности между вещами и деньгами. Одним словом, Вопреки манифесту, ассигнации, и теперь остаются у нас деньгами, ибо иных не имеем. Но купцы наземные, купцы, гораздо ученейшие россиян в языке и в признаке государственного банкротства, усомнились иметь дела с нами. Курс упадал более и более, уменьшая цену российских произведений для иноземцев и возвышая оную для нас самих. Что сказать... о так называемом «разуме манифеста», всюду разосланном вместе с оном. Наряду с манифестом 2 февраля 1810 года был издан и разослан так называемый «разум манифеста» и извлечение из плана финансов Спиранского. В разуме подчеркивалось, что серебро, а не медь, является государственной монетой и что ассигнацией, надо сокращать путем их выменивания на серебро и последующего уничтожения. Надобно, чтобы разум находился в самом манифесте, а не в особенном творении какого-нибудь школьника-секретаря, имеется в виду Спиранский, который со смешной важностью толкует сам слова, повторением их или перестановкой, гордо объявляя, что одни слабоумные – считает нужным перелив монеты сообразно с ее нынешнюю ценой, и что пуд меди, стоящий во всех других вещах 40 рублей, в деньгах должен ходить за 16 рублей, ибо если мы из медного рубля сделаем два то цены удвоится Нет, господин изъяснитель, медная монета есть настолько разменная, в коей мы теперь имеем крайнюю нужду, и которая уменьшается, от тайного переплавливания вещи и от вывоза в чужие земли. Не надобно из рубля меди без необходимости делать десяти, чтобы не было фальшивой монеты, но не должно делать и шестнадцать рублей сорока, чтобы монету не переплавляли в кубы и прочее, ни в каком государстве металлы не ходят в деньгах ниже своей цены. Вопреки всему разуму правительство установило, переменить медную монету и сделать из 16 24 рубля. Для чего же ни 40, ни 50? Не так легко не фальшивой монеты, если бы медь через несколько времени и весьма унизилась в цене, чему доказательством служит наш собственный пример, когда медные деньги со времен Петра Великого ходили в России несравненно выше своего внутреннего достоинства. Все жалуются на правительство, что оно, имея действительно способ доставить нам все нужное для размена количества медной монеты, позволяет миновщикам грабить людей. Торгуют даже и мелкими ассигнациями. Неужели советникам банка трудно их подписывать? Или жаль бумаги? Я развертывал книги о государственном хозяйстве, слыхал, как люди-ученые судят о нынешнем хозяйственном состоянии России и замечал более слов, нежели мыслей, более мудрований, нежели ясных понятий. Зло не так велико, как думают. Все дорого, правда, но с умножением расходов не прибавились ли и доходы. Владелец, имеющий деревни на пашне или фабрики но терпит от дороговизны, купцы тоже. Господин оброчных христиан терпит более или менее, Денежные капиталисты и люди, живущие жалованием, более всех теряют. Сравнивая выгоды и невыгоды, вижу, что нынешняя дороговизна есть вообще зло, а как она произошла от умножения ассигнаций, то надобно уменьшить их количество. Надобно, думает правительство, и взяло меры учредить заемный банк и продает казенные имения. Желательно, чтобы сие намерение не совсем исполнилось. Иначе явится другое зло, которое в течение минувшего лета едва ли кто-нибудь мог предвидеть. Цены на вещи возвышались не только с размерности прибавляемых ассигнаций, но и по вероятностям их будущего выпуска, также вследствие новых податей и низкого курса. Дороговизна ежедневно возрастала. В пятницу хотели взять за товар более, нежели в четверг, в субботу более, нежели в пятницу, иногда следуя привычке вкусу. слепого корыстолюбия. Уже не действует сила, приведшая в действие шар, но шар еще катится. Верит и не верит, чтобы казна перестала издавать новые ассигнации. Наконец, открывается нечаянность, большая нужда в деньгах, то есть в ассигнациях. Купцы в Москве с изумлением спрашивают друг у друга, куда они девались, и предлагают взаимодавцам 3% на месяц. Ассигнации не убыло, но по дороговизне делается мало, то есть излишне высокие цены в последнее время вышли с размерности суммой онных. Например, купец имел прежде 10 тысяч рублей в капитале, ныне имеет 15 тысяч, но как цена покупаемого им товара удвоилась, то он, чтобы не уменьшить свои торговли, должен призанять 5 тысяч рублей. Если казна посредством банка и продажи имений вынет теперь из обращения миллионов двести, увидим страшный недостаток в деньгах, винные откупщики разорятся, крестьяне не заплатят оброку господину, купцы не купят или не продадут товара, найдется недоимка в казенных сборах. Не думайте, чтобы вдруг оказалось дешевизна. Нет. Первые продавцы не скоро вступят вам вещь за половину ее бывшей цены — но сделается остановка в торговле и в платежах. Неудовольствием, жалобам не будет конца, и многие скажутся банкротами прежде, нежели установится новый порядок в оценке вещей, соразмерный с количеством денег в государстве. Великие переломы опасны. Вдруг уменьшить количество бумажек так же вредно, как и вдруг умножить оно. Что же делать? Не выпускать их более. Всего довольно... цены спадут без сомнения, ибо возвысились несоразмерно с прибавлением ассигнаций, как мы сказали, но спадут постепенно, без кризиса, если Россия не будет иметь каких-нибудь несчастий. Вторая мысль заемного банка, или так называемого «погашения долгов» есть унизить серебро обещанием «уплати через несколько лет рубль с им металлом за два бумажные». Если бы внести в сей банк миллионов двести, то правительство нашлось бы в крайнем затруднении по истечении срока. Нелегко приготовить сто миллионов серебром для расплаты. К счастью, взнос невелик, ибо у нас нет праздных капиталов. Но достохвально ли учреждение, коему для государственного блага нельзя желать успеха? Автор, кажется, полагал, что в течение шести лет рубль серебряный унизится, например, До 150 копеек ассигнациями. И что и с радостью возьмут всю сумму бумажками. Хорошо. А если такого не будет? Заметим, что цена серебра возвысилась у нас гораздо более иных цен. Куль муки за 4 года предсим стоил в Москве серебром 4,5 рубля. А теперь стоит менее 2,5. Возьмите в пример и другие российские произведения. За все платите серебром почти вдвое менее прежнего, вино то, что умножился расход онова для содержания заграничных армий и для тайной покупки иноземных товаров. Хотите ли уронить цену серебра? Не выменивайте его для армий, уймите запрещенную торговлю, которая вся производится на звонкую монету, дайте нам более разменных денег, или вы хотите невозможного. Теперь дороговизна благородных металлов убыточна не для народа, а для казны богатых людей, имеющих нужду в иноземных товарах, цена коих возвышается по цене серебра. У нас ходит она только в столицах, в городах пограничных, приморских. Внутри России не видят и не спрашивают его. В противность сказанному в манифесте, что единственная российская банковая монета есть рубль серебряный, Нет, серебро у нас товар, а не деньги. Для внешней законной торговли также не требуется металлов. Англичанину нет нужды, какие ходят у нас деньги медные или золотые или бумажные. Если он за лоскуток бумаги получает у нас вещь, за которую сходно ему дать свою вещь ценой в гинею, то английская гинея будет равняться в курсе с российской бумажкой. Ибо торговля государств основана в самом деле, на менее вещей. Несущественная, но торговая цена монет определяет курс. Например, наш рубль уменьшился бы в количестве своего металла, но если за него дает в России столько же вещей, как и прежде, то сия убавка в существенной цене рубля не имеет влияния на курс, буди нет иной причины к упадку онова. Но если деньги нам нужнее в чужих землях, нежели иностранцам российские, если более выпускаем, нежели впускаем товаров, то курс наш упадет. Сии причины изъясняют, каким образом рубль мог обратиться в 18 су или 8 штиверов, кроме уменьшения цены бумажек внутри государства и несоразмерности ввоза с вывозом товаров, страх, чтобы первые еще больше не унизились, заставил многих купцов иностранных, имевших у нас денежные капиталы, переводить уны в Англию или в другие места. Правительство наше крайне заботится о лучшем курсе, но хочет невозможного. Пока не восстановится свободная морская торговля, да то ли не будет равновесия в привозе и выпуске товаров, не будет иностранцам нужды в русских деньгах, для закупки большого количества наших произведений. Новым манифестом о тарифе мы позволяем все вывозить, а многое для ввоза запрещаем. Но много ли кораблей найдем для первого? Манифест о тарифе 19 декабря 1810 года. Новый таможенный тариф был подготовлен спиранским после консультаций с представителями купечества и крупнейшими русскими экономистами того времени, Мордвиновым, Козадавлевым. Принятие этого тарифа означало полную смену вех во внешней торговле. Переход от фритредерства к протекционизму. По мнению специалистов, тариф помог выстоять русской промышленности в условиях континентальной блокады и оказался эффективным орудием борьбы с торговой экспансией Франции. Здесь видим новую неудобность. Позволяют, например, выпуск шерсти, то есть сводят иностранных купцов с нашими. Бой весьма неравный. Иностранцу выгодно дать за пут ее два червонца, как и прежде. Тогда червонец стоил 3,5, а теперь он стоит 12 рублей. Следственно, и мы, имея в шерсти необходимую надобность для делания сукон будем давать за пут 25 рублей. гораздо более, нежели втрое в сравнении с прежней ценой, и почти вдвое в сравнении с нынешнюю. Теперь спрашиваем, намерено ли правительство возвысить цену солдатских сукон в России, что должно быть неминуемым следствием вывоза шерсти. Если бы курс упал только соразмерно с уменьшением цены бумажек в России, то мы могли бы без убытка купечествовать с Европою и торговаться в цене наших собственных произведений». Но теперь французы, голландцы, немцы имеют слишком много выгод перед нами и могут в совместном торге разорить покупщиков русских. Сошлемся на хитрых англичан. Для общей пользы, желая у себя дешевизны некоторых вещей, они запрещают их вывоз. Отпуск шерсти может ли приметно улучшить курс, но весьма приметно возвысит цену ее в России. Давно ли правительство употребляло самые несправедливые средства — чтобы иметь дешево сукна для войска. На вольные фабрики налагали оброк, давали хозяину самую малую цену, подчиняли его закону насилия. Теперь вдруг казна подчиняет себе необходимость платить вдвое за сукна. Мысль ограничить ввоз товаров, по малому выходу наших, весьма благоразумная. Я не стал бы жаловаться на правительство, если бы оно вместе с сукнами, шелками и бумажными тканями... запретила. И алмазы, табак, голландские сельди, соленый лимоны и прочее. Жалею только, что в манифесте не назначен срок для продажи запрещенных товаров. Под видом старых увидим в лавках и вновь привозимый, разумеется, тайно. Не будет клейма, а фальшивые И кто из покупщиков смотрит на клеймо? Вообще, надо бы взять строжайшие меры против тайной торговли. Она уносит миллионы, Все говорят об ней, но у знатных таможенных чиновников уши завешаны золотом. Другое зло — то, что лавочники, неограниченные сроком для продажи, день ото дня возвышают цену запрещенных сукон и тканей, а мы все покупаем, пока есть товар. Не надо давать пищи столь алчному и бессовестному корыстолюбию. Впрочем, строгость начальства и верность таможни — Сделали бы нечто в пользу нашего курса, но немного. Он бывает полезен единственно для такой земли, которая более продает, нежели покупает. Сверх того, имеет безопасное существование государственное, не боится ничего извне и внутри, управляется духом твердого порядка, не знает опасных перемен и не ждет ежеминутно указов о новых мерах государственного хозяйства, не ждет новых толкований на ассигнации, новых доказательств, что они несут деньги. Надобно не только отворить наши гавани для всех кораблей на свете. Надобно еще, чтобы иностранцы захотели переводить к нам капиталы, менять свои генеи-червонцы на русские ассигнации, и не считали бы он их подозрительными векселями. Оставляя предмет государственных доходов, ассигнации и торговли, Упомяну о манифесте, который, думаю, вышел в 1806 году и в коем определяется права купеческих степеней. Он назван коренным уставом. 1 января 1807 года был манифест о дарованных купечеству новых выгодах, преимуществах и новых способах к распространению торговых предприятий. В современной исторической науке этот манифест оценивается положительно, так как по нему купечество получало различные льготы и лучшие условия для организации торгового дела. Манифест долженствовал быть написан золотыми буквами на хартии и положен в хранилище законов на память векам. Не говорю о слуге, не говорю о порядке мыслей, но страннее всего, что законодатель, описав и права, и выгоды каждой степени, отлагает до другого времени предложить обязанности или условия, на коих сии права даны будут купечеству, а только издали стращает их возвышением купеческих податей. На что же обнародовали сей манифест, когда еще не время было сказать, чего потребуется от желающих иметь описанные воном выгоды? Трудно угадать. А меланхолики говорили, «Не трудно, хотят беспокоить все состояния». Еще и... не выдумали налога, спешат предвестить его и в утешение обещают право носить саблю. Но теперь у нас есть совет, где рассматриваются проекты общих государственных постановлений. Ожидаем впредь более зрелости в мыслях законодательных. Скоро увидим, как основательность сия надежда книга общего гражданского законодательства готовится до России. Уже... Царь Федор Алексеевич видел недостаток уложения, вышли новые статьи в «Прибавление».